Хаттори продлил разрешение на пользование этой комнаты именно из-за того, что он знал с самого начала, что так все и случится. Все ученики третьего года обучения, присутствующие здесь, знали об этом плане. С разрешением, которое было уже получено, они могли начать матч в любой момент, но сначала надо было очистить пол. «Пожалуйста, оставьте это мне!» Миюки вызвалась очистить весь пол от бумажных ошметков. Использовав свой кат, она заставила воздух двигаться... Воздушные потоки покрыли весь пол сложным водоворотом и собрали весь мусор в кучку за несколько секунд. Используя пылесос, предусмотренный в этой комнате, мики уничтожила все обрывки бумаги. В Видя естественное исполнение сложной первозданной магии с хирургической точностью, все ученики третьего года обучения смотрели на нее восхищенными взглядами. Мейки Хика и Томитска изумленно выдохнули, в то время как Токума снова получил серьезный удар. Исключая процесс уничтожения бумаги, Магия, которую управляла Миюки только что, сильно превзошла техническую сложность магии Миллиона Лезвий Такумы. «Шибакон, этого достаточно?» «Да, все в порядке». Тация передал плащ Миюки, чтобы войти на поле битвы в своей униформе. «Мне лучше снять свою обувь». «Нет, можешь оставить всё как есть». Эта фраза подразумевала, что Татсу можно было спокойно бить ногами, а обутыми в обувь на толстой подошве. Далее тацу и Томицко встали друг напротив друга в центре комнаты, Хатори оставался судьей, однако в этот раз он пропустил объяснение: Вы готовы? Начали! Как только Хаттори дал сигнал, Тацу и Тамицка сорвались с позиций. В отличие от предыдущего матча, Тамицка агрессивно помчался на тацию. И все же отступление Тации от было еще быстрее. Одним прыжком он перемахнул на другой конец тренировочной комнаты и наставил свой кат на Тамицку. Применяемая магия Тации была магией разложения Туманное рассеивание. Несмотря на шок Миюки, Татсу нажал на курок «кат». И ничего не произошло. Как я и думал. Совершенно отличаясь от бледного лица Миюки, которая прикрыла уголок рта одной рукой, на Тацуе было выражение лица, показывающее, что это было в пределах его ожиданий, и он прыгнул в сторону, чтобы уклониться от удара Тамицки, который был усилен персональной магией ускорения. Это не давало ему лавры храбреца, ведь он уже предсказал, что туманное рассеивание будет обнулено. Тация видел, что защитные элементы одежды Тамицки были покрыты густым туманом, который превращал их в размытые объекты, именно так он увидел фигуру Тамицки через идею. Платное облако, окружающее тело Тамицки, являлось псионовой броней, которая скрывала его персональную информацию. Прерывание заклинаний являлось контр которая полагалась на псионное давление, которое сдувало последовательность магии с цели. Однако Тамицка не использовала псионы, словно пушечное ядро для сдувания последовательности магии. Толстый слой псионной брони окружал его тело и препятствовал любому вторжению последовательности магии. Если прерывание заклинания было артиллерией, то контактное прерывание заклинания Томицки было остальной стеной. Более того, эта стена не строилась из информации и была лишь массивным количеством псионов, случайно обвивающих его. Даже для Тации пробиться через эту линию обороны и точно поразить Томицку магии не являлось легкой задачей. В связи с этим, используя явления, вызванные магией, «Для атаки должно пробиться через псионную броню». И все же, пока Тацу не использовал атаки через идею, он оставался неполноценным волшебником, который не мог прямо использовать магию, чтобы повлиять на физическое явление. После того, как Тацу уклонился от пятой атаки, волнение стало сгущаться в сердце Тамицке. Он был известен под прозвищем «Нулевой диапазон» и не обладал дальнобойными магическими атаками. С другой стороны, он был уверен, что его возможности вдвое превосходили возможности любого человека — когда дело доходило до ближнего боя. И тем не менее, от его атак с легкостью уклонялись. Он не уворачивался с помощью магии. Это был результат комбинации магических и физических техник. Хоть у меня и были сомнения, но я даже не думал, что он на такое способен. Честно говоря, в нем росло чувство страха из-за силы его оппонента, но в то же время его мораль росла. Но я не собираюсь проигрывать. Я не могу проиграть на такой дистанции. Шипа ещё с осознания Томицки Повод для этого матча, а также роль, которую он собирался сыграть до конца, также исчезли из его ума. Вся его воля была полностью направлена на достижение победы. Оба чертовски хороши! Я знал о навыках Томицке уже давно, но даже не представлял, что Шибаку настолько способен. Я больше удивлен тем, что Тамицка способен держаться против старшего Шиба в бою. Услышав разговор его сампаев, Микихика мог лишь почувствовать изумление. Его мнение совпадало с мнением Кирихары, Он никогда не думал, что кто-либо из его сверстников способен держаться в матче с Тацией на равных. Микки чувствовал, словно он впервые видел, как Тацуи прессинговали в бою. Тацуи стало сложно уклоняться от атак Тамицки. Сейчас он был вынужден контратаковать. Тацу держал кат в левой руке, что явно показывало, что Тацу осознал это. По правилам матча нельзя было бить противника с помощью кат. Даже не учитывая это, было видно, что атаки Тамицки зажимали Тацу. Внезапно почувствовав некоторое беспокойство, Мики Хико сменил направление взгляда. Там, куда он смотрел, Миюки стояла с совершенно нечитаемым выражением лица, словно она сосредоточила всё своё внимание на своем брате. Прислонившись к стене, Такома был абсолютно разбит, видя ту битву, которая развернулась перед ним. При беглом осмотре бой казался обычной дракой... Нет, благодаря случайным ударам он больше казался матчем смешанных боевых искусств. Однако высокоуровневые магии стояли за каждым ударом именно потому, что он обладал талантом для распознавания этих атак, и его психическое потрясение лишь усиливалось. Томицкая приближался со скоростью, за которой не мог оследить глаз. Хотя он использовал персональные магии ускорения, чтобы поднять физическую скорость своего тела, эту скорость нельзя было описать фразой «так быстро, как это возможно». В сфере сознательного контроля он поддерживал максимальную скорость, которую его сознание было способно контролировать. Тем не менее, темп томицкий был нестабильный. В мгновение, когда он двигался вперед, создавалось ошибочное мнение, что пол, которого он касался, начинал вибрировать. Конечно же, эта вибрация создавалась магии Татсы. Несмотря на это, даже если вибрационные волны появлялись там, где стоял Томицка, они сразу же обнулялись, или, так казалось, случайной активацией прерывания заклинания. Так он и персонально для себя отметил это... Тем не менее, толчки, которые сопровождали эти вибрации, были чистым физическим явлением, которое не могло быть рассеяно прерыванием заклинания. Если бы они случались на земляной почве или бетоне, эти толчки, скорее всего, невозможно было заметить. Однако пол в тренировочной комнате был сконструирован с определенными требованиями прочности и гибкости, чтобы он мог смягчить падение, но не мешал движению. Принимая этого внимание, Таци использовал магию, чтобы вмешаться в это – Его тело уже приняло этого внимания, и его поза не нарушалась, поэтому Томицка слегка замедлялся, чтобы максимизировать текучесть движения его тела. Используя эту краткую брешь, Татсуя нацелил кат на Томицку и нажал на курок. В тот же момент колебательная магия ринулась навстречу Томицке с такой скоростью, что у Таковы даже не было времени, чтобы осмыслить процедуру развертывания последовательности активации. Основываясь на колебании псионов, эта магия содержала в себе колебательную несистемную магию – Эта магия не обладала силой сбить с ног Томицкого, Токому предположил, что эта магия, вероятно, делала большой акцент на скорости, нежели на силе. Токому предположил, что он не смог распознать последовательность активации, потому что так и было задумано, или это было из-за помощи КАД. Как и говорилось, даже если магия не обладала силой сбить с ног Томицкого, это совсем не значило, что никакого эффекта не достигалось. После того, как псионные волны ударили, псионное поле вокруг томицки слегка закачалось, превращаясь в шум ADM, Псионные волны слегка притупляли чувство Тамицки. Следующий удар был реальной атакой. Левой ладонью Таца нанес удар Тамицки, только он заметил, что какая-то магия была в его левой руке. Снова Таца показал другую атаку, в этот раз Тамицка перешел в защитную стойку. Используя правую руку, завернутую в контактный прерыватель заклинаний, он блокировал левую ладонь Тацу, в которой была магия колебательного типа перед лицом разных атак, Томицка использовал лишь один щит, чтобы защитить самого себя. К этому времени левая рука Томицки пошла навстречу животу Тацуи. Уклонение было довольно сложным, потому что ранняя атака была заблокирована, и Тацу едва успел скользяще защититься правой рукой. Томицка активировал ускоряющую магию взрыв. В середине создания магии Татсуи использовал прерывание заклинания, чтобы уничтожить магию, которая собиралась активироваться. Чтобы избежать последующей атаки, Татсуи отпрыгнул далеко в сторону. Такума в этот момент забыл дышать, смотря за этим. Он не мог поверить в то, что разворачивалось перед ним, и был в ужасе от того, что его чувства волшебника давали сбой. Ускоряющая магия Томицки была развеяна во время формирования. Используя прерванный феномен за начальную точку, Татси активировал собственную магию ускорения. «Такое вообще возможно?» Такома хотел прокричать это. «Если бы его шок не был таким сильным, то он без сомнений так и сделал бы». Это правда, что одинакового типа изменения явления последующая магия может быть использована без последствий вмешательства силы изменения явления предыдущей магии. Так как взрыв имел ускоряющий вектор, который расширялся от точки активации в полусферической манере, то ускорение для прыжка в сторону не нарушало его принципы. Однако это не просто не нарушало его принципы, Токома никогда ранее не думал о возможности использования магии другого человека для создания нового изменяющего явления — Действия в соответствии с физическим правилом наименьшего сопротивления. Перед его глазами показывалась та же самая магия, которую он сам использовал, это были те же техники, и они принадлежали тем же категориям, и все же его собственная магия даже рядом не лежала с уровнем той магии, которая разворачивалась перед ним. Так он был полностью разбит той дуэлью, которая шла перед его глазами».